«Мне очень грустно было бы думать, что сердцем неладно», — слабо простонав, проговорила старая леди. «О, с этой стороны опасность вам не грозит, мадам», — отвечал Боб Сойер. «Желудок — вот первопричина». «Мистер Соер! вздрогнув, воскликнула старая леди. «Никаких сомнений быть не может, мадам», — продолжал Боб с глубокомысленной миной. «Своевременно принятое лекарство могло бы все это предотвратить». «Мистер Сойер!»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 «Поговорю-ка я лучше с племянником», — добавила старая леди, с негодованием теребя свой ридикюль и поднимаясь с кресла. «Подождите минутку, мадам», — сказал Боб Сойер. «Боюсь, что вас не понял. Что случилось, мадам?» «Моя племянница, мистер Сойер», — ответила старая леди, — «сестра вашего друга». «Ну, а дальше, мадам?» — нетерпеливо понукал Боб, —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 — сказала старая леди, делая паузу, чтобы вытереть слезы. «Да к черту ракиту, мадам!» — воскликнул Боб, забыв от волнения о своем профессиональном достоинстве. «Говорите скорее! Подбавьте пару, мадам, прошу вас!» «Сегодня утром!» — медленно произнесла старая леди. «Сегодня утром она...» «Должно быть, она вернулась домой, мадам!» — живостью подсказал Боб. «Она вернулась?» «Нет, не вернулась. Она прислала письмо!»